Глава пятая. Маркетинг, политика и журналистика. Нейроэргономика маркетинга. Продукт и его аура. Цель маркетинга осуществление таких действий и мероприятий, вследствие которых желание купить превосходит необходимость в этом предмете. Не случайно его развитие соответствует превышению спроса над предложением для многих предметов потребления. Главным орудием маркетинга являются нервные структуры потребителя, которыми манипулирует рекламщик. Это уникальный случай сочетания нерв-работа, который с интересом изучает нейроэргономика. По этому поводу Идрис Шах сказал «Вы можете гораздо больше узнать о человеческой природе на Мэдисон-авеню». Примечания. Так исторически сложилось, что Мэдисон-Авеню на Манхэттене это один из главных нервных узлов современного маркетинга. Конец примечания. Чем от экспертов по исследованию этой самой человеческой природы? Эмпирический характер маркетинга и его работа по принципу проб и ошибок делает его похожим на естественный отбор. Его высшая цель – успешность, продаж, и хороши только те технологии, которым свойственно воспроизводство и развитие. Интенсивность отбора, его широта и длительность приводят к тому, что маркетолог гораздо лучше нейроученого манипулирует целевой аудиторией, хотя их диалог был бы очень продуктивен. Но нейронаука вполне способна защитить нервные механизмы от этой манипуляции. Такое направление исследований очень интересно, но не выдерживает растущего давления рынка, поэтому мы пока оставляем маркетинг его экспертам. Основа рекламы – это ассоциации. Если вы хотите продать продукт, нужно ассоциировать его с каким-то страстно желаемым объектом, который покупателю недоступен. Очень важно, чтобы он никогда не смог это обрести, и тревога оставалась постоянной. Другими словами, нужно вызвать жажду, а продавать растительное масло, с которым вы сопоставили образ чистой родниковой воды. Масло не утолит жажду ваших клиентов, потому что оно не вода, но продается именно жажда чистой воды. Но если потребитель сможет приобрести воду по цене масла, то ваш бизнес окажется под угрозой. Именно в силу этого обстоятельства он не должен получить то, с чем проведена ассоциация продукта, например, со свободой, революцией, расцветом. Когда потребитель покупает продукт, он на подсознательном уровне ощущает, что приобрел его вместе с этой аурой. Он покупает не чистый товар, а приобретает его ассоциацию, то есть тот умственный объем, который превосходит его полезность. Продукт занимает сознание сознании потребителя намного большее эмоциональное пространство, как будто он раздут. Это подтверждается нейровизуализацией. Искусство раздувать товар с включением ассоциативной памяти является одним из направлений маркетинга. Именно в рамках этого эмоционального пространства покупатель устанавливает свою психологическую цену, которая более точно определяет стоимость, чем спрос и предложение. Действительно, если предложение превосходит спрос, то цены начнут снижаться, потому что товара произведено больше необходимого. Но смысл маркетинга именно в том, чтобы снабдить продукты аурой, чтобы вызвать желание приобретать их сверхбалансом между предложением и спросом. Поэтому сейчас мы отказываемся от понятия «homo economicus», согласно которому человек принимает решение о покупке или продаже, исключительно исходя из своих интересов. Вклад нейронауки заключается в более тонком видении и понимании того, как и зачем люди приобретают любой предмет. Искусство тревожности В основе современного маркетинга лежит постоянная тревожность, которая сама по себе опасна, поскольку увеличивает вероятность насилия. Лично меня поражает, до какой степени некоторые молодые люди, у которых никогда в жизни не было подружек, что типично для некоторых стран, могут проявлять исключительную жестокость. Я не пытаюсь выявить причинно-следственные связи, но думаю, что насилие в обществе или в организме, депрессия, онкология – это копилка вероятностей, в которую постоянно бросают мелочь, пока не произойдет неблагоприятное событие. Например, если владелец автомобиля, которому сорапали его сокровища, выхватывает ружье и убивает несчастного злодея, то он дает выход копившейся годами тревожности, которая намного превосходит нанесенную ему обиду. Давняя травма может быть складирована до лучших времен и использована как форма индивидуальной или коллективной тревожности. Ей можно манипулировать, управлять, ее можно распространять и направлять, чтобы вызывать народные волнения, бунт или революцию. Это хорошо известно разведывательным службам, которые используют коллективную тревожность в геополитических целях. В этом случае лозунги и средства направлены против кого угодно, но только не против Мэдисон-Авеню. Проблема в том, что в основу потребления закладывается тревожность и непрерывная жажда, Общество платит налог насилием в единицах человеческих жизней, происшествий, преступлений, правонарушений и так далее. Как старый искрящийся электромотор, двигатель нашего общества потребления, крутящийся под действием страха, также высекает искры террора, грозящие превратиться в пожары. Сегодня нас должно беспокоить, что не существует валового внутреннего продукта без валовой внутренней тревожности, которой можно объяснить высокий уровень депрессии, самоубийств и общего пессимизма в странах с высоким ВВП на душу населения. Если наша экономика работает на потребление, а потреблением управляет маркетинг, то получается, что она служит пробуждению тревоги и недовольства. Удовлетворенный клиент больше ничего не потребляет, а тот, другой, готов потреблять все больше и больше. Может быть, будущие поколения, которые научатся на наших ошибках, будут воспринимать тревожность как засорение ума, подобно загрязнению окружающей среды. Они скажут... Представляете, эти неотесанные чурбаны из нового средневековья были настолько нечистоплотные и безнравственные, что находили нормальным отравлять воздух, которым они дышали, воду, которую пили, и молоко, которое давали своим детям. Даже вплоть до отравления собственной крови, костей и волос, анализ которых подтвердил, что они содержат много свинца, кадмия, ртути, мышьяка и диоксина. Но самое худшее, что они отравляли свое сознание тревогой и чувством постоянной опасности с одной единственной целью – поддержание на должном уровне своей экономики. Если насилие – это результат чувства тревоги, нужно как можно раньше выявлять его, пока оно не коснулось нашей плоти. Это выражение Идриса Шаха говорит не только о связи между тревожностью и насилием, но и о том, с чего начать для их ликвидации. Политикам следует взять его на вооружение, чтобы облагородить пригороды Франции или искоренить преступность в США. В прошлом для освобождения от накопившейся в городе тревожности устраивали вакханалии и карнавалы. Сейчас есть виртуальные вакханалии в виде порносайтов, которые ежедневно приумножают страх и напряжение в обществе. Я уж не говорю о проституции, которая, естественно, для нашей экономики работает не для безопасности, а предпочитает суету и шум и делает ставку не на изобилие, а на дефицит. Эрос и Танатос как механизмы маркетинга. Маркетинг продает продукты с помощью ассоциаций и применяет для этого два главных инструмента. Секс и страх. Эрос и Танатос являются двумя самыми мощными средствами воздействия. Эрос используется для создания позитивного желания ⁇ Я хочу это ⁇ а Танатос для негативного ⁇ Я не хочу этого ⁇ я не хочу, чтобы это произошло ⁇ Вы хотите навязать народу маленькую войну? Обратитесь к Танатосу. Вы хотите продать народу пиво? Используйте эрос. Но продаете ли вы пиво или маленькую победоносную войну, вы прибегаете к одним и тем же манипуляциям. А если хотите продать уничтожение свободы с молчаливого или явного согласия народа, нужно рассчитывать только на Танатос. Как правило, танатос больше привлекает внимание, чем Эрос. Могут возразить, что это не так, ведь стремление к воспроизводству у млекопитающих заставляет их неоправданно рисковать, так что Эрос превосходит танатос. Однако даже в момент совокупления самец и самка вряд ли останутся безразличными к появлению хищника. А животное, спасающееся бегством от хищника, не обратит внимания на сексуального партнера – Погибшая особь не способна к продолжению рода, а убежавшая от хищника легко найдет себе сексуального партнера. Страх требует от нас большого внимания, тем самым стимулирует желание купить, это очень хорошо известно продавцам оружия, но ему также свойственно внушать людям осторожность и консерватизм, поэтому они меньше покупают. Зато секс раскрепощает людей, внушает им желание рисковать и тратить как можно больше. Именно поэтому к нему так часто обращаются маркетологи. Покупатели, запуганные танатосом, купят меньше, чем возбужденные эросом. В результате рекламщики вывели хорошо известную теперь формулу. «Секс sells. – «продает секс». Для примера обратимся к рекламе пива, с которым ассоциируется пышно телая блондинка – Когда потребитель покупает пиво, у него возникает подсознательное ощущение, что вместе с ним он приобрел и красавицу-блондинку. Но бывает и хуже. Совсем недавно я был потрясен рекламой сомнительного вкуса на YouTube. «Управляйте чудом современной техники!» На плакате была изображена молодая, уверенная в себе, привлекательная женщина в летном комбинезоне, а этим чудом оказался обыкновенный утюг. Любая домохозяйка предпочла бы пилотировать самолет, а не гладить белье, и реклама обыгрывает ее неудовлетворенность. В клипе о бритве «Жилет» мужчина кладет гладко выбритое лицо на пышную грудь женщины. Для газированного напитка Оранжина придумали животных с подчеркнутой сексуальной привлекательностью, тигрица с объемными формами, крольчиха с большой грудью и так далее. В этом случае ассоциация производит еще более мощное воздействие, потому что она, в принципе, недостижима. Покупатель пива, в принципе, не против завести связь с хорошенькой блондинкой, но встретить создание из этой рекламы невозможно. Ассоциации могут идти еще дальше. Что является предметом страстных, но недостижимых вожделений африканской молодежи? Виза в США? Компания «Филипп Моррис» провела в Нигере тестирование сигарет марки Visa. На упаковке был изображен земной шар с Атлантическим океаном посередине, справа находилась Африка, а слева Америка. Причем все было выдержано в цветах американского паспорта и надпись «Международные короли фильтра». Слово «король» также способствовало росту продаж, потому что всем хочется быть королями. Синапс Хеба и роль ассоциативной памяти. Один из нейронных механизмов, используемых в рекламе, это синапс Хеба, получивший свое название по фамилии первого открывателя Дональда Хеба, который разработал на его основе теорию, приведенную им в книге ⁇ Организация поведения ⁇ 1947 года. Принцип Хеба описывается знаменитой фразой ⁇ Возбуждаемся вместе и вместе связываемся. Речь идет о нейронах. Этот механизм представляет собой физиологическую основу образования ассоциаций, в частности, ассоциативной памяти. Увидев улыбку Джоконды, мы сразу же вспоминаем весь образ в целом. Иной запах может вызвать у нас мириады связанных с ним воспоминаний. Маркетинг не применил воспользоваться этим механизмом, создавая виртуальную ауру из воспоминаний вокруг продукта. Эта аура чаще всего формируется посредством передачи определенных посылов, сигналов Или, что бывает гораздо реже, в результате пережитого опыта Гениальность создателя Макдональдс именно в том, что он связал вкус соуса к Биг Маку с днем рождения, который отмечался в этой закусочной Этот прием называется эпизодическим или биографическим маркетингом, когда бренд ассоциируется с эпизодом из биографии клиента Термин «бренд» следует понимать здесь в более широком смысле, потому что речь идет не только о продукте, но и о самом потребителе. Он продает не только продукт, но и опыт, а это относится уже к нейронауке. Хебовский механизм задействован и в других проявлениях мышления, например, в синестезии – примечание, соощущение. Например, цифры могут восприниматься как окрашенные в разные цвета. Примечание редакции – конец примечания. Виртуальной реальности, поведении, знаково-символическом обучении, примечание. При знаково-символическом обучении используются условные обозначения. Знаки, символы, схемы, графики и так далее. Примечание редакции, конец примечания. Оперантном, обусловливание и так далее. Примечание. Пример. Мальчик часто устраивал истерики. Родители успокаивали его и этим подкрепляли дальнейшие скандалы. Им посоветовали не обращать внимания. Отмена подкрепления должна была привести к угнетению, то есть исчезновению истерик. Мальчик перестал плакать через неделю. Конец примечания. К нему прибегают, чтобы создать виртуальную стоимость продукта, которая воплотится в звонкой монете. Пока еще мы только приблизились к огромному потенциалу этой нейроцены, оплачиваемой реальными деньгами. Индустрия видео и онлайн-игр, в том числе на деньги, серьезно занимается разработкой этого механизма, потому что от него зависит бизнес. Создавая виртуальные деньги, она заставляет платить за право одеть персонаж игры в другую одежду или создать на жестком диске новый вид города и так далее. Сейчас нейроэкономика интересуется поведенческими реакциями, механизмами принятия решений и средствами увеличения реакции. Но ей нужно изучить, что желают усилить сами люди. Эмоции, идеи и так далее, а также методы, которые повысят стоимость товара или услуги в нейронном плане и, соответственно, к его удорожанию. Самый интересный человек в мире пьет только пиво Dos Equis. Существует знаменитая американская маркетинговая компания, которая даже используется при обучении методам воздействия. Речь идет о рекламе пива Dos Equis. Примечание 2 икса. X-X примечание редакции Конец примечания, в которой использованы изящные сочетания ассоциаций с новизной исполнение. В коротком ролике появляется персонаж с яркой индивидуальностью, которого представляют как самого интересного мужчину на свете. Перечислены его подвиги. На нем не увидишь мятой рубашки, комары настолько уважают его, что облетают стороной. Он говорит на всех языках мира и еще на трех известных только ему одному, и так далее. Далее зрители видят его в шикарном баре в окружении молодых, сексуально привлекательных женщин в два раза моложе этого, более чем 60-летнего альфа-самца, который заявляет уверенным и низким голосом «Я не всегда пью пиво, но когда пью, то предпочитаю дос-экис». А затем добавляет «Испытай жажду, мой друг». Чем привлекает эта рекламная кампания? Стратегии и своей психологии. Стратегически эта марка пива предназначена для всех возрастов, даже ниже разрешенного. Все хотят быть самым интересным мужчиной на свете. От подростка предпубертатного периода до пенсионера или молодого отца семейства. Но самый интересный мужчина не может пить обычное, стандартное, всем известное пиво. И создатели рекламы обыгрывают анонимность марки 2 x чтобы отделить от остальных сортов и этим обосновать более высокую цену. Так они превращают слабые стороны своего продукта в его силу. Другой особенностью компании является ее дополнительное воздействие. В рекламе нет прямого указания пить только пиво ДОС ЭКИС. Ведь самый интересный человек на свете не может пить только одно пиво. И тогда в его уста вкладывается следующая фраза. «Но когда я его пью», за которой следует гипнотическое внушение, «испытай жажду, мой друг», усиленная долгой подготовкой. Влияние компании «Дос Экис» было настолько велико, что она вдохновила других рекламщиков довести до настоящего искусства продажу мужских памперсов. Известный бренд прославился тем, что был найден способ решения проблемы недержания. Элегантный и очаровательный мужчина зрелого возраста как бы, между прочим, демонстрировал, насколько его жизнь полноценна и интересна. Он не из тех мужчин, которые позволяют Энурезу управлять своей жизнью. Самый интересный мужчина на свете из dos ЭКИС породил конкурента. Еще один нейронный рычаг маркетинга – это адаптация, приспособление. Если нейроны чувств слишком долго стимулировать, то они перестают подавать сигнал – Когда просидишь пару часов в одной позе и резко встанешь, то на теле сохранится отпечаток стула. Дело в том, что ноцицепторы были сдавлены, пока вы сидели, и перестали передавать сигналы. У вас сохранилось ощущение, что вы продолжаете сидеть, хотя уже встали. Если долго смотреть на горящую лампочку, то на сетчатке останется отпечаток, поскольку нервные клетки приспособились к свету. Адаптация делает невосприимчивым к часто повторяющимся явлениям, они больше не воспринимаются чувствами и сознанием. А главная цель рекламы – производить впечатление, хотя ей свойственно повторяться, потому что предложение превышает спрос на большинство товаров. Это противоречие приводит маркетинг к настоящей гонке вооружения ради захвата внимания. Заурядные рекламные компании не в состоянии создать уникальный двигатель торговли. Лишь редкие профессионалы с успехом идут наперекор общей тенденции. Реклама с точки зрения Apple Проблема разработки уникального рекламного продукта была сформулирована и экспериментально изучена такими профессионалами, как Сет Годин, который внятно написал об этом в своей книге. Также убедительной и понятна была легендарная реклама Apple первого компьютера Macintosh в 1984 году. Ее также изучают во всех школах маркетинга. Она поразительно отличалась от любой рекламной продукции, поскольку впервые ее целью были размышления, юмор и глубина. Режиссером рекламного ролика был Ридли Скотт, уже прославившийся своим фильмом «Бегущий по лезвию». Он игнорировал почти все правила Мэдисона Веню, поэтому ролик был встречен с некоторым скептицизмом большинством рекламщиков. Его воздействие было основано на оригинальности, именно это способствовало признанию самого дорогого бренда в мире. В ролике граждане антиутопии маршируют в ногу, как герои фильма «Метрополис». Фрица Ланга в ритме механической речи Большого Брата с экрана огромного телевизора. И тут появляется Аня Мейджор. Примечание. Актриса, модель, спортсменка, метательница молота русского происхождения. Примечание редакции. Конец примечания. Полная противоположность серому и пыльному окружению. Она кидает молот в экран и разбивает его. Появляются титры. 24 января Apple представляет Macintosh, и вы узнаете, почему 1984 год не будет таким, как 1984. Этот ролик разрушил все нормы, даже не представив рекламируемый продукт. Он не был назойливым, в нем не было ни лозунгов, ни набивших оскомину припевов, подразумеваемая ассоциация не вписывалась в поведенческие рамки. Наоборот, реклама призывала к размышлению, и это было тем более неожиданным, что в США читали роман Оруэлла «1984» и намного меньше людей, чем следили за суперкубком по американскому футболу «1984» года. К успеху ее привела именно уникальность. К тому же она вывела на сцену самого телезрителя, в отупении сидящего перед экраном. И это сработало. Девушка разбивает экран, желая освободить телезрителя, и уже этим своим поступком сотрясает основы и суть рекламы, потому что не дает никакого традиционного для рекламы гипнотического посыла. Ролик произвел колоссальное впечатление своей неожиданностью и силой воздействия остерегаться дежавю – золотое правило в сфере взаимодействия. Эволюция и культура заставили мозг игнорировать дежавю, а вот в разведке хороший агент должен быть неотличим от среды, в которой он работает под прикрытием. Обезьяна и шарманщик. Кому адресована реклама? Некоторая доза уже знакомого необходима, поскольку она способствует ослаблению критического ума. Хорошим подтверждением этому являются рекламные кампании перед выходом в свет новых серий «Звездных войн». Всем известно, что изображение оружия на афише увеличивает аудиторию, поскольку насилие и страх вызывают потрясение в сознании. Пользователь YouTube «Ностальджа Критик» Предстает с пистолетом в руке, рекламируя свой канал, где нет ничего, кроме обзоров кинофильмов. Реклама использовала технику, одновременно простую и ожидаемую, чтобы отвлечься от дежавю. Главным инструментом эмоционального воздействия являлся световой меч, который был уже всем знаком. В сценарий первого продолжения был введен меч с двумя клинками и злобный персонаж Дарт Мол. На афишах, ко второму продолжению, созданному через 16 лет, фигурировал меч уже в форме креста. Слоган гласил «Вы увидите лазерный меч Экскалибур. Примечание. Волшебный меч короля Артура. Примечание научной редакции. Конец примечания». Таким простым способом зрителя заставили по-новому взглянуть на уже известный предмет при минимуме усилий, рисков и затрат. Успех рекламной кампании подтвердил правильность выборной стратегии. Нейроэргономика маркетинга мало изменилась со времен Платона. Человеческая душа — это повозка, которую тянут два коня. Один из них представляет наше чувство, наше повелевающее «я», а другой — наше умение сдерживать себя, наше настоящее «я». Как правило, маркетинг обращается к повелевающему «я», чему мы находим множество иллюстраций в природе. Поведение капуцина – это одна из них. В лабораторных условиях он демонстрирует такую любовь к сладкому, что готов до объедаться пастилой и потом снова и снова выпрашивать ее у экспериментатора. Это иллюстрация к требованию «дай мне то, что я хочу», которое естественным образом сводится к формуле «дай мне то, в чем я нуждаюсь больше всего». В природе капуцины не имеют возможности объедаться сладостями, потому что они не растут на деревьях. Одна из наименее благородных целей маркетинга – заставить мозг поверить в обратное, потому что в рекламе пастила на деревьях растет. Часто приписывают Черчиллю эту цитату «Не спорьте с обезьяной, когда шарманщик находится в той же комнате». «Обезьяна – это наше повелевающее «я», а шарманщик – наш разум, наше настоящее «я». Как правило, маркетинг делает все от него зависящее, чтобы активизировать «дай мне то, что я хочу», стараясь заглушить слабый голос, который униженно шепчет «дай мне то, в чем я нуждаюсь». Не пытайтесь чем-то убедить повелевающее «я», когда настоящее «я» находится в комнате. Таков девиз современного маркетинга. Отсюда и шумиха, вызванная главой ТФ-1. Примечание. Популярный французский телеканал. Примечание редакции. Конец примечания. Господином Патриком Ле-Леем, заявившим, что его канал продает свободное время человеческого мозга. Это циничная, но абсолютно верная с точки зрения нейроэргономики формулировка. Кстати, это бизнес-модель не только ТФ-1, но также и Google и его дочернего сайта YouTube. Я часто вспоминаю реплику из фильма «Жюльена Дю Вивье» «Пепе Ле Моко» с Жаном Габеном в главной роли. Бандиты никак не могут договориться со скупщиком краденого о цене украденных драгоценностей. Самому нетерпеливому из них Пепе говорит «Оставь его, пусть он подумает». А другой возражает «Чем больше он будет думать, тем больше мы потеряем». Это является основой маркетинга». Покупка исключает долгое обдумывание. Все нужно решать быстро, эмоционально, и главное, нужно отключить «дай мне то, что мне нужно», а слушать только «дай мне то, что я хочу». Нет ничего хуже для продавца, чем услышать «хорошо, я подумаю». Современный маркетинг питает наше эго со всеми неприятными для общества последствиями. Эргономика мошенничества. Пирамиды Понци. «Дай мне то, что я хочу, против дай мне то, в чем я больше всего нуждаюсь» — это основа мошенничества. Чтобы обвести кого-то вокруг пальца, следует дать ему желаемое, но никогда даже не заикаться о его подлинных нуждах. Один из успешных видов жульничества — сетевой маркетинг. Я предлагаю вам стать продавцом в моем предприятии. Вы входите в систему за 100 евро, а я обещаю вам одну евро, если вы наймете еще 20 таких же продавцов. Ослепленный мечтой вот-вот стать богатым, вы не обратите внимания на последние условия. Так называемые пирамиды Понции растут ускоренными темпами в Азии с ее гигантским населением. Громадные состояния сколотили предприятия, распространяющие пищевые добавки, таблетки или витамины по системе сетевого маркетинга. Они рекрутируют продавцов среди абсолютно нормальных людей, а как оправдание пирамиды они используют собственную продукцию. Эта концепция близка и хорошо знакома разным манипуляторам. Они знают, что прежде чем попросить что-то, имеющее денежное выражение, следует сначала попросить что-то, не имеющее цены. Вы собираетесь проехаться на метро, но у вас нет денег на билет, и хотите, чтобы незнакомец вам его купил? Спросите у него, сколько времени, и у вас будет больше шансов получить желаемое. Любое мошенничество начинается с того, что жертвы дают нечто очень ей желаемое. Как говорят суфии, приманка всегда на виду, а ловушка всегда скрыта. В басне про охотника на обезьян он бросил вишенку на дно бутылки. Обезьяна опускает руку в бутылку, сжимает ягоду и не может теперь вытащить лапу. Вишенка и есть приманка. Охотник ловит обезьяну, освобождает ее лапу из плена и идет за следующей обезьянкой. Вишенка — это мираж, к которому так страстно стремится наше эго. Обман воздействует на эго, позволяя лучше себя узнать, выявить свою тревожность, свои детские желания и собственные фантазии. Ложные пророки, ложные боги и гуру, продавцы эзотерического туризма выстраивают вокруг нас миры в соответствии с нашими запросами, чьими заложниками мы и становимся. Любой хороший мошенник знает лучше вас, чего вы хотите. Он заставляет поверить, что он, как никто, вас понимает. Это еще больше увеличивает уровень вашей к нему привязанности. Чем больше вязнешь в этой ловушке, тем труднее будет из нее выбраться, потому что чем выше цена истины, тем труднее будет ее понять. Это является главным козырем любого обмана. Если вы уже вложили тысячи долларов в пророчество лжеца или пирамиду понцы, то ваше подсознание не захочет уже никогда сталкиваться с реальностью, а вы станете самым строгим надзирателем своего порабощенного мозга. Мошенничество и демократия На самом деле пирамиды понцы – это детские игры по сравнению со структурами нашей демократии. Новояс, примечание, вымышленный язык из романа «Антиутопии» Джорджа Оруэлла «1984», который покоится на искусстве обещать людям выдать то, что они хотят, а не дать им действительно нужное. Я еще никогда не встречал политика, который имел бы смелость сказать на митинге именно то, что должны услышать избиратели. Толпы голосующих граждан ведут себя как большие дети, которые ждут от своих лидеров отеческого покровительства. И Они хотят, чтобы их проблема решал за них политический класс, хотя они вполне могли бы все сделать сами. Коллективная зрелость у них, как у ребенка. Я пришел к твердой убежденности, что толпы голосующих получают нездоровое удовольствие от собственного инфантилизма. Это цинично связывает нейроэргономику политики с мошенничеством. О политике и журналистике. Четыре информационные погрешности. Сознание имеет свои ограничения, свои слепые углы, малость степеней свободы и множество погрешностей в восприятии информации и способности выставлять оценки. Когда вы судите о политической ситуации, об эмиграции или безработице, о внутренней или внешней политике, постарайтесь не забыть, что вы используете умственное пространство, которое было раза четыре искажено. Первый информационный перекос. То, что мы называем фактом, является всего лишь воспоминанием. Все предпочитают помнить то, что укрепляет наши верования. Естественно, что мозг наполняет умственную жизнь явлениями и объектами, которые придают уверенности и морально нас поддерживают, отбрасывая неприятные. Факт в нашем уме – это уже искаженная реальность. Мозгу нравится, когда его верования находят подтверждение. Когда он сформировал свое представление о мире и получил подкрепление, в нем образуется мощная волна дофаминергического вознаграждения – Примечание. Дофамин – нейромедиатор, отвечающий за психоэмоциональное состояние человека. Примечание автора. Конец примечания. Теперь понятно, почему закрепление наших верований может вылиться в порочную зависимость. Наш мозг пристрастен также из-за стигмергии. Примечание. Церебральные реки – самоорганизующиеся эффективные пути, речь о которых шла в главе 1. Конец примечания. Глубина и регулярность которые соответствуют уровню удовольствия, которое мы получаем Он поощряет образование пристрастных воспоминаний, которые придают сил и веры в себя, а заодно и отказ от неприятных воспоминаний Второй информационный перекос Эти воспоминания не просто пристрастны, они даже не вызывают доверия Третий информационный перекос Все, чем мы питаем свою умственную жизнь, было уже пристрастно просеяно средствами массовой информации, СМИ. И, наконец, четвертый информационный перекос. Применение принципа превосходства жизни над обедом» — это плохая новость для мозга, а не хорошая. В ледниковый период приятной новостью была пища и возможность продолжить потомство. Плохой была смерть. Мозг приучился больше придавать значение опасности, чем хорошим новостям. То есть Танатас главенствует над Эросом, а Эрос превосходит любую эмоцию, не говоря о таких пустяках, как прибытие поезда по расписанию. В сфере информации перекос означает, что гораздо легче сделать сенсацией плохую новость, чем хорошую, а падающее дерево производит намного больше шума, чем медленно растущий лес. Например, возьмем иммиграцию. Любой мигрант редко слышит о себе что-то хорошее. Никого не интересует нормальный, честный, включенный в общество приезжий. Чтобы о нем заговорили, ему нужно совершить нечто сравнимое с подвигом, но и тогда это произведет меньшее впечатление, чем какой-то проступок. В наши СМИ легче попадает негатив, потому что мозг придают ему гораздо больше значения. Пройдя через пристрастность медийных средств и нашей реакции на новое, реальность сильно деформируется, причем мы не отдаем себе в этом отчета. Когда политик в ходе выборной кампании, полемист или простой избиратель проводит дебаты на основе своих воспоминаний, он делает четыре ошибки. Погрешность первая. Мы придаем больше значения тому, что укрепляет нас в своих верованиях, пропуская мимо ушей, то, что может их поколебать. Это погрешность подтверждения. Погрешность вторая. Мы не всегда можем доверять своей памяти. Это погрешность запоминания. Погрешность третья. СМИ чаще говорят о плохом, чем о хорошем, потому что негатив зачаровывает и потрясает психику гораздо сильнее. Намного проще сделать сенсацией негативный факт, чем позитивный. Это погрешность отбора. Погрешность четвертая. Плохие новости запоминаются лучше хороших. Это погрешность негативности. Примечание. Автор называет ее «погрешность шока». Это совпадает с эффектом негативности. Конец примечания. Эти погрешности можно запомнить, составив акроним – ПЗОН. В большинстве случаев наша аргументация не выдерживает сравнения с реальностью, но мы настолько этого не понимаем, что и не собираемся ничего исправлять. Тело постоянно поддерживает обратную связь с реальностью, велосипедист всегда ощущает влияние гравитации, а психическая жизнь вольна пребывать в иллюзиях и подкреплять их в обществе. Всем гораздо приятнее люди с близкими убеждениями, а беседа с ними – постоянный источник дофамина. Но если наши аргументы построены на песке, то стоит ли волноваться и не оставить ли все как есть? Конечно, нет. Для поиска доказательства своей правоты у нас нет ничего другого, кроме психической жизни, поэтому следует разработать достойные доверия приемы. Особенно трудно вести борьбу с несправедливостью при отборе источников Она так широко распространена, что затрагивает даже научный мир Публикуются только те работы, которые соответствуют существующим теориям И только после экспертной оценки Поэтому неудивительно, что академические работы пренебрегают реальностью, которую якобы представляют Неподходящие исследования не публикуются и не учитываются, что приводит к еще большему искажению действительности Примечание Это называется «эффектом ящика» Многие ученые откладывают данные, противоречащие их гипотезам, в долгий ящик. Конец примечания. Если бы удалось самостоятельно добывать информацию, то можно было бы даже изменить способ познания, и первой добродетелью стала бы честность. Ее поддержание и развитие искоренят склонность мозга к неверному восприятию мира. Новые информационные дилеры Философ Ален Де Боттон недавно сравнил информационные программы с религиозными ритуалами. И это правда, что восьмичасовые вечерние или утренние новости имеют огромное ритуальное значение. Я даже думаю, что большая часть зрителей спешит по утрам к телевизору не ради самих новостей, а ради эмоциональной встряски. Мы слушаем и смотрим новости, чтобы получить очередную дозу эмоций, которыми в ближайшее время поделимся с подобными себе. СМИ также являются мощнейшим источником конформизма. Существует эмоциональное заражение Facebookом и другими сетями, которые посещают сотни тысяч пользователей. Если одному из них попадет в руки негатив, он не применет тут же им поделиться, причем в сети его отрицательный характер только усилится. С положительными новостями все происходит ровно наоборот. Хотя это манипулирование было вполне легальным, оно произвело большое возмущение, потому что зрители новостных программ осознали свою уязвимость, отсутствие свободы выбора и полный произвол со стороны телевизионщиков. Нам кажется, что мы сами выбираем информацию и делаем на ее основе разумные выводы, но на самом деле ничего такого не происходит. Слово «выбор» почти бессмысленно, когда нас принуждают выбирать. Выражение «свобода мысли» также лишено какого-либо смысла, потому что на мышление тоже всегда что-нибудь влияет. Так называемый «объективный факт» Тоже полная бессмыслица, поскольку фактов не существует, а есть только надежды. Это касается даже научных экспериментов, так как любой опыт – это угол зрения, ограниченный реальностью. Именно поэтому Ричард Фрэнсис Бёртон написал, что факт – это самая ленивая из всех суеверий. Если говорить о фактах, то только в рамках экспериментальных, исторических и других контекстов. «Чтобы победить расизм, станьте черным!» Эксперимент с голубыми глазами является иллюстрацией к индийской пословице «О, великий дух, не дай мне судить кого-нибудь, пока я не пройду одну милю в его мокасинах. «В какой степени иллюзия пребывания в теле чернокожего человека может изменить даже бессознательные предрассудки?» Этот вопрос поставили перед собой Лара Мейстер и ее коллеги из лаборатории Маноса Цакириса в Лондоне. Вспомним, что наш мозг буквально кишит бессознательными ассоциациями по принципу хебовского синапса и стигмергии. Когда-то эти ассоциации использовались в экспериментальной психологии, например, Карлом Юнгом. Еще в суфийской притче «Халифа Садика умер в 765 году, мы находим элементы психофизиологии. Учитель беседует с молодой женщиной о ее болезни, одновременно щупая пульс. Он догадался, что она изнывает от тайной любовной страсти по сердцебиению при упоминании об этом. В случае расизма хорошо известны некоторые нейронные корреляты появления предрассудков. Например, у некоторых людей вид лица чернокожего на экране вызывает активизацию миндалины, отвечающей за страх. Есть и другой психологический аспект расизма. У некоторых людей прочтение слов чернокожий человек на экране сокращает время прочтения слова жестокий, появляющегося следом. Если слова чернокожий человек ускоряет восприятие эпитета жестокий, то это значит, что одно понятие в сознании субъекта ассоциируется с другим. В своем эксперименте маэстер Соавторами использовали различные эффекты виртуальной реальности, чтобы вынудить испытуемых почувствовать себя в теле чернокожего Можно было наблюдать ощущение смены тела, сопровождаемое снижением активизации миндалины Побывавший хотя бы виртуально в теле чернокожего на собственном опыте ощущает, насколько уменьшается его бессознательный расизм Именно к этому выводу пришел журналист Джон Говард Гриффин, который в 1960 году прожил шесть недель в образе чернокожего на российском юге США».